Глава 37. После премьеры. Это рассекающее воздух копье с тяжелым острым наконечником преследовало Катю как призрак банку короля Макбета. Копье, напоенное кровью четырех жертв. Оно дрожало и раскачивалось, вонзившись в дубовую панель. Оно поражало и уязвляло. Впивалось и вонзалось. Оно жалило. Оно убивало. Катя сидела за столом в пресс-центре. Стучала машинка, фосфорисцировал компьютер. Горелов скороговоркой передавал сводку происшествий на радио Подмосковья. Катя и слышала это, и не слышала. В очах ее души летело в поисках новой жертвы смертоносное копье. Вчера в пятом часу утра, когда к ней ввалился Кравченко, бледный без пальто, Он забыл его в машине, а она ринулась к нему и закричала «Он убил их всех копьем!». Вадька только растерянно кивнул. Прошел в комнату, сел на пол, прислонившись к креслу. В руке он тискал полупустую бутылку водки. Взболтнул остаток и молча протянул бутылку Мещерскому. Тот приехал среди ночи сразу же после Катиного звонка. Катя тупо размышляла «Надо же! До чего мужчины толстокожи?» После того, что Вадька увидел в том доме, он еще сел за руль, завез чучело, заведенное с половины оборота, к любовнице, остановился на площади трех вокзалов у ларька, торгующего круглосуточно, купил водки и основательно ею угостился. Мужики пьют после стресса. Эту тайну ей как-то раз доверительно сообщил один арестованный хмырь, о котором она делала репортаж. Он вместе с собутыльниками Убил своего дружка за кожаную куртку. Но понравилась одежка хмырю, он и не сдержался. И как убил! Притащил пьяненького дружка на кладбище, положил лицом вниз на кладбищенскую ограду и со всего размаха ударил кулаками по затылку. Металлические колья ограды пропороли несчастному горло, а после хмырь преспокойно пошел в ларек, обменял куртку на водку и выхлестал ее всю из горла. Мужики пьют после стресса. Вот и Вадичка тоже. Почему ей вдруг вспомнился тот кладбищенский кошмар? Да потому что там тоже были колья-копья, пронзающие насквозь. Вадька рассказывал свои приключения очень медленно, подробно. Казалось, он и сам все еще не верил в то, что видели его глаза. А что они, кстати, видели? Пьесу? и только. Весьма любопытную пьесу с оригинальной концовкой. И ничего криминального, ведь смертоубийства-то не было. Мало ли, что кому-то там померещилось, что где-то что-то у кого-то сорвалось. Ничего не было. Ничего нужного и важного для представителей закона не произошло. Ну, поразвлекались господа, пощекотали нервишки». Вадька рассказывал, какое замешательство возникло в зале после. Тот, игравший тетрарха Игорь Верховцев, увел иностранцев в кабинет. Актриса, игравшая Иродиаду, подчевала Чугунова, ничего так и не понявшего коньяком. А губы-то ее дрожали. Вадька заметил, и руки дрожали. А Соломеи ушли переодеваться, одна из них тоже ничего не усекла, или... или она просто притворялась с какой-то целью? «Нет», — рассеял ее сомнение Ватька. «эта девица не притворялась, она не ожидала, видимо, но ей это понравилось, ей фокус пришелся по вкусу. Странно все это. Странно. Самое любимое у нас словечко стало. Мещерский тоже тогда пригубил рюмочку за компанию. Мужики, был бы повод». Он молчал, хмурился, слушал. — шепнул Кате, А ты говорила, что такие объединяться не могут. Что ищем одиночку. Вот тебе и одиночка. А Кравченко был просто страшен. Чувствовалось, что весь он, как опасная бритва, сам себя режет. От водки он только больше бледнел и наливался тихой яростью. Его последними словами Кати, когда Мещерский повез его к себе на квартиру, были... «Оперу своему ни слова». «С этими театралами я разберусь сам». «Это вам В. А. Кравченко говорит. Зарубите на носу». «Зарубим, Вать, зарубим. Пойдем. Катюше отдых нужен», — заверил его Мещерский. Однако у Кати с зарубками на памяти было туговато. Первое, что она сделала, прибежав на работу, ринулась в кабинет Колосова. «Черт с ним, с Ватькиным гонором!» Я все-таки сотрудник милиции, а поссоримся, помиримся». Толкнула дверь, заперта. «У зама заперта, у сотрудников убойного заперта». «Где они все?» — спросила она дежурного. «На операции, по Клеверовскому работают». «В районе, да? В каком?» «Информация разглашению не подлежит». «Но мне очень нужно, это срочно». Дежурный только пожал плечами. Знаем, какие срочности в пресс-центре. Катя даже всхлипнула украдкой. «Чурбан! Сегодня же пятница! В субботу Колосова вообще не поймаешь, а потом...» «Катюш, срочно материал нужен в ведомости. Что-нибудь крайне положительное о практиках». Горелов так и светился. Очки его блестели, словно алмазы. «У тебя было о заслуженном участковом России, Катюш, быстренько, быстренько, номер уже в типографии». Катя села за статью об участковом с тяжелым сердцем. Исправляла, вычеркивала устаревшие цифры, а в голове вертелось только одно – что же делать ей, что предпринять по этим театралам из холодного переулка, что? Наконец статья перекочевала в руки Горелого, и он, сломя голову, помчался в типографию. Катя смотрела на сумерки за окном. Вот опять наступает вечер. А только мгновение назад была долгая-долгая ночь. Дня она даже не заметила. Сняла трубку. Позвонить что ли Мещерскому? Нет, лучше не разочаровываться. Их ведь все равно нет. Где они сейчас с Вадькой? Что делают? А эти любители Соломеи, чем заняты они? Кто они вообще такие, три этих парня и две женщины? Что их связывает? И почему одна из них так бездумно готова принести себя в жертву? Игорь Верховцев, Данила, а как зовут остальных? Где их искать, если они задумают бежать? И вообще, почему они ставят эту пьесу? Ради денег? Или... Или они такие? Из шестого измерения. Нашедшие друг друга в водовороте жизни и действительно объединившиеся, сбившиеся в стаю. «Стая. Рой. Когда они начнут ее убивать? Вечером? Завтра утром? А может, уже сейчас?» Катя внезапно стало жарко от всех этих мыслей. Она дернула шнур фрамуги, открыла ее настежь, впустив в кабинет свежий воздух. В Малом Никитском переулке зажигались фонари, от подъезда главка отъезжали машины. «Полная беспомощность». Ей внезапно вспомнилось, Кравченковская, надо всколыхнуть это болото и посмотреть, какой кулик взлетит первым. Колыхали уже, и что? Она чертила пальцем по холодному стеклу, рисуя рожицу, точка, точка, запятая. А если попробовать еще раз? Самой? Если собраться с духом и... Она решительно тряхнула волосами и направилась к шкафу одеваться. Она была довольна, что сегодня обновила это чудесное итальянское пальто. Сегодня вечером ей хотелось быть грозной и элегантной, как никогда. День после премьеры начался вполне обычно. В половине одиннадцатого в столовой в доме в холодном переулке все сели за стол завтракать. Ни одно место не пустовало. Четверо старались не смотреть друг на друга, а пятая — Аня. С аппетитом уплетала бутерброды, йогурт, пила кофе, снова принималась за бутерброды. Несмотря на субтильность сложения, была она чрезвычайно прожорливой. Данила смотрел на нее и думал, и куда это только все умещается? Все объяснения оставили на потом. «Мы поговорим, когда она примет дозу», — прошипел Верховцев. «Здорово было вчера!» Статистка болтала, как заводной попугай на батарейке. «У меня прямо сердце в пятки ушло. Я так и знала, что-то вы им подкинете, что-то подсуропите. Не задрыганье же ножкой мне две косые выложили. Я сразу поняла. Либо бордель извращенцев, либо... А тут во какие дела!» «Значит, вы, Аня, вчера испугались?» — тихо спросил Верховцев. Он сидел над полной тарелкой чрезвычайно прямо. Позвоночник его глухо ныл. Струхнула, уже когда под ним вот на полу лежала. Она кивнула на Олли. «А почему вы мне сразу не сказали, что так будет?» «Я не хотел вас пугать. Думала, откажетесь». «Я? Да вы что? Это ж как аттракцион в лунопарке. Как там этот, как его, Вильгельм Тель с яблоком на башке». Она довольно захихикала. Это ваша прошлая, но ну, прежняя статистка, которая ногу сломала, что упала под него неудачно. Совершенно верно. Верховцев поднял чашку кофе с блюдечко, отпил глоток, поморщился. «Лели, пожалуйста, этот кофе недостаточно крепок. Свари для меня новый. Женщина молча поднялась из-за стола. Да, Аня, повторил верховцев, Ваша предшественница была очень неловкой. Вы гораздо лучше. А вы подпишете со мной контракт, как обещали?» При этих ее словах Данила встал и отошел к окну. Верховцев задумчиво крошил хлеб на тарелке. «Вы этого хотите?» Она закивала. «Значит, вам у нас нравится». «Да, да, если на две тысячи нельзя, я на меньшее согласна». «Вам бы хотелось каждый вечер выходить на сцену и играть соломею?» «Да?» «А почему, Аня? Вам нравится эта пьеса?» «Классная пьеса!» «И вам нравится ее конец?» Голос Верховцева был мягким, грустным. «Конечно!» — она улыбнулась. «Какие у них лица были! Ну, у этих! Зрителей!» «Вот не ожидали-то они! Один чуть кресло не свалил!» копьё то прямо в их сторону летело. А вот Данил, это молоток, шваркнул его, как тютелька в тютельку над нами свистнула. И ангелок этот, небрежно кивнула а она на Оле, меня отпихнул. Вот эта реакция. Вы смелая девушка, Аня, заметил верховцев. На том стоим, но так как же? Она тревожно искала глазами его глаза. Будет контракт. Он склонился над столом, светлые волосы упали ему на лицо, скрыли его. «Раз вы так этого хотите, контракт будет. Олли, будь добр, принеси из моего кабинета бумагу и ручку». Юноша медленно поднялся. «Ну что же ты, я жду». Оля пошел из столовой и вернулся через минуту. Следом Леля внесла дымящийся кофейник. Верховцев набросал что-то на бумаге. «Вот, прочтите. И если устроит, подпишите». Анна жадно схватила листок. «Две с половиной? За каждый раз? Класс! Я подписываю, Игорь. Подписываю, да?» Она быстро черкнула внизу листа. «В понедельник мы заверим документ у нотариуса», — сказал Верховцев. «А нельзя сегодня?» Она очень волновалась. Вдруг они передумают. «Сегодня я занят, Аня». «А завтра выходные», — внезапно вставила Лели. «Да терпи уж до понедельника». «Я?» — она оглянулась, сзади стоял Данила, протягивая ей на ладони два пузырька. «На!» — заслужила. «Спасибо тебе!» — она сжала его руку. «Ты отличный парень! Вы... Все вы... Молотки здесь! Люди настоящие! Не то что...» Она резко стерла что-то со щеки, Данила заметил капельку-слезинку. «Я таких, как вы, никогда! Да для таких, как вы, я... Я луну с неба достану!» Когда душа статистки отлетела в мир опийных грез, они все немножко расслабились. Леле молча курила в кресле в гостиной. Перед ней на полу стояла бутылка Реми Мартен «Лимон на блюдечке». Верховцев поднялся в комнату мастера. Только Данила и Олли остались за столом. «Зачем ты это сделал?» — спросил Данила, когда все ушли. Юноша молчал. «Зачем ты это сделал?» «Я вернул долг». «Я тебя спрашиваю в последний раз. Зачем ты это сделал?» «Я сказал, я вернул долг». Их взгляды встретились, Данила не выдержал первым. «Какой долг? Что ты городишь?» «Она спасла меня на вокзале». «Тебе это приснилось?» Она спасла меня на вокзале. Я спас ее здесь. Тебе это приснилось? Данила повысил голос. Нет. Данила встал, обошел стол, навис, наклонился на Долли. Она тебе нравится? Ну скажи, нравится, да? Поэтому ты даже плаща не надел. До самого конца был перед ними. Перед ней. Нет. Только не лги мне. Я сказал, нет, нет, нет. Оля поднял голову, ноздри его раздувались. «Тогда зачем ты это сделал?» Оля хотел было что-то ответить, но тут сзади послышался звон разбитого стекла. В дверях столовой стоял Верховцев. У ног его блестели осколки синей китайской вазы. Он протянул руку к другой парной вазе, стоявшей на низком резном буфете красного дерева, и медленно столкнул ее на пол. Ваза разбилась. «Зачем ты это сделал, мальчик?» — тихо спросил Верховцев. «Ты хотел обидеть меня?» «Нет, я...» — Олли приподнялся. «Ты хотел меня разочаровать? Уничтожить меня? Ты хотел причинить мне боль? Я хотел ее спасти, вернуть долг. Я... Я не могу, чтобы она умерла!» Голос Олли вдруг сорвался. «Я не хочу этого!» Она спасла меня на вокзале. В моем роду платили все долги. Всегда. Всем. Даже холопам. От волнения его акцент стал очень сильным. Он еще что-то выкрикнул по-литовски, затем рухнул на стул, уткнулся в ладони. Верховцев медленно приблизился к нему. Лицо его застыло, оно стало каким-то безжизненным, белым. Не бледным, нет, а бескровно белым. лоснящимся, словно брюхо Камбалы. Данила на всякий случай подался вперед. Он не собирался давать Олли в обиду, даже... Верховцев протянул руку и погладил юношу по голове. Пальцы его запутались в золотистых волосах. «Олли!» — позвал он. Тот поднял голову. Он не плакал, глаза его были сухи. «Ты прелесть, Олли!» — прошептал Верховцев. Я всегда это говорил. «Значит, ты заплатил вот этим долг?» Юноша кивнул. Он не понимал, что происходит. В глазах его мелькнул испуг. «Значит, теперь ты удовлетворен? шептал Верховцев. «Да, я...» «И ты не хотел меня обидеть». «Нет, нет, я...» «Ты прелесть...» Верховцев сжал в горсти его волосы и потянул назад. Данила замер. «Ты прелесть! Я не сержусь! Я даже рад!» Верховцев пристально вглядывался в его лицо. «Чему ты? Вы рады!» «Я рад, Олли!» Верховцев погладил юношу по щеке, отпустил его волосы. «Что нам послано испытание, и мы прошли через него с честью!» Все, на то, что было. Ведь теперь в наших силах все исправить, да? Олли молчал, он ничего не понимал. Мы все запомним твои слова, Олли. Я вернул долг, я удовлетворен. Мы все запомним, и мы исправим все вместе, да? Юноша не успел ответить ему. В кабинете Верховцева. Зазвонил телефон.